Глава 33. «В пятницу я просыпаюсь на рассвете, не говоря Элис ни слова, иду на кухню и готовлю завтрак. Бекон, вафли, апельсиновый сок и кофе. Хочу, чтобы у нее хватило на всю силы, чтобы слушание в суде прошло успешно. Но самое главное, хочу показать ей, как сильно я ее люблю. Чтобы не принес нам этот день, надо, чтобы она знала, я всегда с ней. Ставлю завтрак на поднос и несу его Элис». Она сидит в синем кресле, одетая только в белье и в колготке, и читает что-то по работе. «Я тебя люблю», — улыбается она. В шесть Елис выходит из дома. Я принимаю душ, одеваюсь, и только когда набираю номер нашего администратора Хуана, понимаю, что собираюсь делать. Я говорю ему, что неважно себя чувствую, и на работу сегодня не выйду. «Съел что-то вруя, можешь отменить прием». «Конечно», — отвечает он, — «Болтоны не обрадуются. Что поделаешь? Позвонить им? Не надо, я все улажу». Я оставляю записку на случай, если Элис приедет в мое отсутствие. Уехал в аэропорт. Самое малое, что я могу сделать. Люблю Джейк. Потом приписываю постскриптум, какой-то уж очень сентиментальный, но точно выражающий мои чувства. «Спасибо, что вышла за меня». Я еду вдоль побережья и стараюсь утвердиться в своем решении – Аэропорт Хафмун — всего лишь одна взлетно-посадочная полоса среди бескрайних плантаций артишока. В густом тумане виднеются несколько легкомоторных самолетов и маленькое здание-кафе. Парковка почти пустая. В кафе сажусь за столик, откуда видно все летное поле. В здании аэропорта нет ни охраны, ни билетной кассы, ни багажной ленты, только незапертая дверь, отделяющая кафе от выхода на взлетное поле. Ко мне подходит стройная женщина в старомодной форме официантки. Кофе? Горячий шоколад, если есть, конечно. Не осматриваюсь, нет ли чего подозрительного. На парковке всего три машины, моя, пустой «Форд Таурус» и пикап шеврале с водителем. Наверное, кого-то встречает. Я ловлю себя на том, что нервно постукиваю пальцами по столу. По мне, так неизвестность куда страшнее реальной опасности или позвали, чтобы сделать ей выговор, снова надеть браслет или куда-то отвезти. Ни Вивиан, ни Дейв не сказали, нужно ли будет лететь на самолете. Эх, лучше надо было слушать в тот день, когда Вивиан вынула из рамки фото Мартина пары и запудрила нам мозги своей презентации. Из-за летает вылетает самолет. Разворачивается, идет на посадку в тумане. Самолет частный, но он красивее и больше, чем стоящий рядом с ангаром «Цесны». Я смотрю на часы, 8.45, еще шесть минут. Кто должен прийти за эль, с мужчина или женщина? Самолет плавно подъезжает к заправке. Рабочий, коротко переговорив с пилотом, начинает заправлять самолет. Пилот идет в сторону кафе. Какое-то время стоит у входа, поеживаясь и глядя на парковку. Явно высматривает что-то или кого-то. Потом заходит внутрь, оглядывает зал, едва скользнув по мне взглядом, хмурясь, смотрит на экран сотового и уходит в туалет. В аэропорту больше никого нет, только я, официантка, рабочий, водитель «Шевроле» и пилот. Уже ровно девять. Я оставляю пятидолларовую банкноту на столе, встаю с места. Пилот возвращается из туалета, снова оглядывает кафе, идет к выходу. Мы почти сталкиваемся у двери. Он очень высокого роста, ему, наверное, чуть за сорок. Рыжие волосы, симпатичные, одет в джинсовую рубашку и брюки защитного цвета. «Доброе утро», — говорю я, слегка посторонившись. «Доброе», — отвечает он с акцентом, и я сначала не понимаю, с каким. «Вы не ли, Я Джейк». Пилот смотрит на меня скептически затем пожимает мою протянутую руку. «Киран. Ирландец». Я сразу вспоминаю Орлу и остров в Ирландии. «Вы знаете Элис?» «Она должна была прийти сюда», — говорит он несколько раздраженно. «Я ее муж». «А где сама Элис?» «Не смогла приехать». Он ухмыляется, будто думает, что я его разыгрываю. «И не приедет?» «Нет, она адвокат, у нее слушание в суде. Очень важное дело». «Хм, такого еще не было», — смеется Киран. «Смелости вашей жене не занимать». Он достает из кармана пачку жевательной резинки, открывает ее, сует пластинку в рот. Смекалки, может, и не хватает, но смелости точно в избытке. «Я приехала вместо нее», — он качает головой. «Ну, вы два сапога пара». «Меня доливают противоречивые чувства, я пытаюсь ничем не выдать смятение, но не очень получается». Она не смогла приехать, а я не хотел, чтобы вы напрасно прождали, вот и приехал вместо нее из вежливости. Вежливости? Вы серьезно? Что я Финнегану скажу? Так вас Финнеган прислал. Киран смотрит на меня, прищурив глаза, будто не может решить, то ли я непроходимо туп, то ли наивен. «Это я во всем виновату, прямо говорю я. Действительно, все неприятности Элис из-за меня». Нет, конечно, это она, познакомилась с и пригласила его на свадьбу. Но пожениться-то я придумал. Эльс была бы счастлива просто жить вместе и никогда не сомневалась бы в наших отношениях. «Что ж», — произносит Кирн, — «ценю то, что вы приехали, это милые, где-то даже храбро, но зря вы это сделали. Она бы обязательно приехала, если бы смогла». Он смотрит на часы, потом проверяет что-то у себя в телефоне. Похоже, я его озадачил. Так, давайте уточним. Она не приедет. Нет. Ладно, приятно познакомиться, Джейк. Удачи вашей жене. Она ей понадобится. Пилот уходит и садится в самолет. Я смотрю, как он взлетает, постепенно удаляется, становясь серебристой точкой в небе. И внутри у меня растет очень нехорошее предчувствие.